Глава 10, Остаток прогулки по оранжерее, которая поражала размерами, она оказалась вытянутой с двумя поворотами, и я сохраняла молчание и держалась позади, восхищаясь исключительно про себя. Умело уходила от вопросов, чересчур любопытствующего принца, но как бы я ни старалась быть незаметной... От ледяного колючего взгляда не получалось укрыться. Я то и дело ловила его на себе, хоть и старалась не подавать виду. В конце стеклянного лабиринта в окружении цветущих лиан и кустарников располагался плетеный коричневый столик и два кресла. Я сделала вид, что залюбовалась свисающим с металлического прута в юнком, Чтобы избежать неловкой заминки, Сесили и принц устроились за столом, о чем-то неспешно переговариваясь. И я любовалась кактусами. При ближайшем рассмотрении колючие колобки мало напоминали типичные кактусы, выращиваемые все ранее. Пушистые иголки, маленькие желтые соцветия. Я очень хотела спросить, что это за растение или цветок, и приживется ли оно в нашем климате, но благоразумно держала себя в руках. Да, я не участница отбора, но у меня нет намерения навредить принцессе, вот чего-чего, а я никогда не желала зла, только благополучия. И если она решила, что победа в отборе невест для ледяного дракона сделает ее счастливее, то пусть так. Потянула руку к нежно-фиолетовым цветам, которые кистями свисали с древовидного вьющегося растения. На губах застыла ласковая улыбка, а я трепетала просто от счастья оказаться здесь. Оно ядовитое. Остановил бесстрастный голос принца. По затылку побежали мурашки. Но не от страха, от предвкушения. Яд на меня не действовал, я убеждалась в этом тысячу раз. Но всегда, как в первый, с интересом наблюдала за проявлением раздражения, покраснения и пятен на коже, которые тут же исчезали. «Остаться бы одной здесь, чтобы никто не сверлил спину испытывающим взглядом». «Большинство растений в этой оранжерии крайне недружелюбные, но они и самые прекрасные, на мой взгляд». «Так они привлекают насекомых и птиц», — пробормотала, едва различимым шепотом заводя руку за спину. Сисиль будто почувствовала любопытство, распираемое меня изнутри, и задала важный вопрос. «Откуда все эти растения, если на острове, по вашим же словам, плохо что растет?» «Это наследие наших предков. Драконы собирали образцы по всему миру». Спокойно отозвался принц, но, судя по всему, для него это явно много значило. Не ошибусь, если скажу, что он бережет каждый росток, но... Я представила устрашающих громадных существ с крыльями, извергающих ледяное пламя, которые собирают цветочки. Мои губы против воли начали расползаться в улыбке, настолько живо разыгралось воображение. «Эсмина...» Терпеливо протянул принц. Даже боюсь представить, о чем вы сейчас подумали. Впервые на вашем лице появились хоть какие-то эмоции. Прошу прощения, тут же исправилась я. Раньше на меня не обращали внимания те, кто общался с принцессой. Даже если я улыбалась или что-то шептала про себя, чем-то любовалась. Я просто фрейлина, пусть и благородных кровей. Я оставалась в тени, а тут следует быть более бдительной и настороженной. «Выходит, это место ценно для вас и дорого как память?» — поинтересовалась Сисиль, спасая меня. «Для меня дорого все, что связано с этим островом и с драконами». Сухо отозвался он и, заложив руки за спину, невозмутимо отправился к выходу. Мы с Сесиль переглянулись и молча отправились следом. Принцесса еще пыталась разговорить принца по дороге к замку, но он будто закаменел. Ну, или оледенел. Совсем непрошибаемый. И... Кажется, его мало волнует, что игнорировать заданный вопрос неприлично. Тем более, когда он задан принцессой. «Совсем не понимаю, что в его голове», — подумала, приседая в реверансе, когда наследник поклонился нам обеим, чтобы откланяться. «Наверное, у него просто появились срочные дела». «Есть хочу». Вздохнув, флегматично изрекла Сесиль. «До обеда еще час», — прокомментировала я, озираясь. «Мы стояли посреди сверкающего вестибюля. Хорошо я запомнила обратный путь до гостевого крыла. Может, в шахматы? Или сходим в библиотеку?» — прошептала заговорщицки, подавшись к Сесиль. «Я поищу информацию о способностях Лакшмери. Ты почитаешь?» «Думаешь, асхронская литература утолит мой голод?» Скептически поинтересовалась она в ответ, беря меня под руку, несмотря на то, что это я должна ее сопровождать. «Попросим Айзека подать чай с печеньем. Местная выпечка довольно ничего на вкус, приятная». Непринужденно предложила я... Краем глаза, замечая на лестнице движение, «Кажется, мы уже видели эту девушку, наложница». «А что, если в библиотеке нельзя устраивать чаепитие?» С сомнением в голосе отозвалась Сесиль. «Тогда Айзек нам об этом непременно сообщит», заметила резонно. Наложница целенаправленно шла к нам, что-то держа за спиной. Я настороженно остановилась, как бы случайно заслоняя Сисиль собой. Я могла сколько угодно любоваться цветочками и умиляться ирбисами, но когда речь заходила о безопасности Сисиль, все мои рефлексы, которые вырабатывались годами, обострялись. Прошу прощения! мягко улыбнулась наложница, демонстрируя нам спрятанную за спиной корзинку, содержимое которой. было прикрыто кружевной салфеткой. И я хотела устроить небольшой пикник на мансарде и искала того, кто бы мне составил компанию. Не желаете присоединиться? Я ждала ответ Сесиль, но знала, что отказ может прозвучать грубо, но ведь можно сделать это вежливо, уклончиво. Принцесса умела отказывать так, что ее оппонент еще долго улыбался ей вслед и, в принципе, был счастлив. Но, с другой стороны, Исаи может сболтнуть что-то полезное. Наверное, к нам она подошла с той же целью. «Почему бы и нет?» – вежливо отозвалась Сесиль, оставаясь совершенно спокойной и невозмутимой. Ни смятения, ни лишней подозрительности. «Только... если вы не против, леди...» Притворно задумалась она, делая вид, что не знает имени наложницы. «Наверное, чтобы та не подумала, будто мы интересовались ей». Сиранаэль безмятежно улыбнулась девушка. Ее нежный голос приятно ласкал слух. Наверное, она дивно поет, может, и музицирует. Такие тонкие пальчики, Сиранаэль, с той же улыбкой ответила Сисиль. Мы отправлялись в библиотеку. Вы не против устроить наш пикник там, если это, конечно, разрешено. Для женщин в этом замке нет запретов. Медовым голосом протянула она и развернулась к другой лестнице. «Прошу, следуйте за мной». Каблуки ее мягких туфель звучно стучали по мраморной плитке, эхом отражаясь от сводчатых стен. За Наэль тянулся шлейф ее одеяний. Тончайший шифон струился по полу, и нам пришлось держаться далеко позади, чтобы случайно не наступить на ткань. Воображение, как всегда, сыграло со мной дурную шутку, и я представила, как комично это бы выглядело. Да, по-детски, и я бы не стала смеяться, но картина перед глазами вызвала улыбку. Меня интересовало вот что. Айзек сказал, что Наэль была Исаи наследного принца, но, судя по всему, она тоже не смогла выносить ребенка. Почему Лакшмири не распустили наложниц, если они перестали выполнять свою прямую обязанность? Оставили для развлечения? Неужели принца настолько не волновало, как это будет выглядеть со стороны? В глазах его невест. Настолько наплевательское отношение к чувствам других. Или для драконов в порядке вещей выбирать себе жену, имея в замке спокойно разгуливающих наложниц. Что чувствуют при этом сами Исаи, Наэль? Неужели она равнодушна к тому, что ее господин собрался жениться не на ней, а на совершенно чужой и незнакомой женщине? Ни за что не поверю, что девушка ничего не испытывает, когда ее так легко задвигают. Поэтому нам вдвойне следует быть настороже. «Я бы этому ледяному за... за все высказала», — мелькнула возмущенная мысль. «Но это не мое дело и никак меня не касается». Библиотека встретила приятной прохладой и запахом пыльных страниц. Не сказать, что за книгами не ухаживали. Полки чистые, корешки гладкие. Освещение горело приглушенное, но стоило нам продвинуться вглубь помещения, над столами вспыхнули яркие лампы. Наэль поставила корзинку, сняла салфетку и достала бутыль с чаем. маленькие чашки. Похоже, все предусмотрела и даже емкость с закусками приготовила. Сесиль расслабленно устроилась на стуле, притворно вздыхая. «Хорошо у вас, просторно, воздух чистый, свежий. Летом особенно прекрасно», — с улыбкой отозвалась Наэль, разливая терпки. Тягучий напиток по миниатюрным бирюзовым чашкам. Чай, с боярышником, сушеной клюквой и медом, превосходно бодрит и поднимает настроение. Сисиль придвинула к себе напиток, не спеша пробовать. Я устроилась рядом, взяла чашку и поднесла к губам. Яд на меня не подействует, но организм даст понять, если он присутствует. Обычно я ощущаю сильную волну жара, которая тут же сменяется холодным потом и через пару минут все проходит. Принцесса хорошо знала эту мою особенность, поэтому тянула время. «О чем вы занимаетесь, Наэль?» – безмятежно полюбопытствовала она. «Разве вам не скучно в таком большом замке сидеть и ничего не делать?» Ну. На губах наложницы заиграла лукавая улыбка. Я сделала несколько глотков и пораженно уставилась на чашку. Невероятный вкус. Я бы сказала, волшебный. Неприторно сладкий, с кислинкой, такой, что хочется закатить глаза от удовольствия. Мы помогаем лакшми снять напряжение. прозвучало настолько двусмысленно, что даже я удивилась. А Сисиль приподняла бровь. Я снова пригубила напиток, наблюдая за наложницей из-под лобья. «Ох, простите!» – притворно воскликнула она, прикладывая пальцы к алым губам. «Вы, вероятно, не так меня поняли. Я имела в виду, что мы помогаем Лакшмире». «Принять ванну, делаем массаж, заботимся в меру своих возможностей. К тому же, когда им одиноко, нас приглашают составить компанию за трапезой, устраивают вечера, на которых мы танцуем и поем для наших господ». Я невольно скривилась и допила остатки чая. В жизни ничего вкуснее не пробовала. «Даже если в напитке был яд, я вряд ли пожалею о содейном. «Совру, если скажу, что мне не захотелось добавки, но я ждала реакции организма». «Как интересно!» — обманчиво дружелюбно улыбнулась Сесиль. «А почему вы не вернетесь домой?» По лицу наложницы пробежала тень, взгляд остекленел. Она машинально потянулась к чашке, но так и замерла с ней в руках. Мое сердце начало учащенно биться, в груди будто закипала энергия, и я начала ощущать непривычный душевный подъем. Нет, это не было похоже на действие яда, это что-то другое. В этом не было необходимости. Уклончиво отозвалась она и нарочито-небрежно смахнула с лица смоляные пряди волос. «Вы угощайтесь, тарелки готовили по моему рецепту, а чай добавит вам сил в общении с его высочеством. С ним бывает трудно найти общий язык». Сисиль невозмутимо посмотрела на меня, а я уже с трудом могла усидеть на месте. Хотелось вскочить, куда-то понестись, смеяться и плакать, кружиться в танце. Пальцы мелко подрагивали от нахлынувшего возбуждения, и эти ощущения не проходили, хотя должны были. Должны. «Не пей ничего и не ешь, она что-то подлила или подсыпала», — прямо произнесла я, хотя однозначно не собиралась этого делать. только показать наш тайный знак. Но...» Мысли вылетали изо рта с сумасшедшей скоростью. «Что? Что вы такое говорите?» Испуганно воскликнула Наэль, вскакивая со своего места. Задела чашку, но та лишь качнулась и устояла. Я, наоборот, расслабленно устроилась на стуле, с трудом сдерживая неуемную энергию, распирающую меня изнутри. Сердце продолжало колотиться, словно умалишенное, закладывая уши. «Что это? Зелье правды?» — усмехнулась, не в силах больше контролировать эмоции. Взяла чашку Сисиль и отпила еще. Невероятно вкусно! «Позвольте взять у вас рецепт!» Принцесса прижала кулачок к рту, пытаясь сдержать смех. «Но...» Наэль растерянно хлопала глазами. «Что, я не должна была ничего понять? Или ваша пойла имеет другой эффект, а со мной вышла оплошность?» Поинтересовалась флегматично, допивая чай. Потянулась за бутылкой и плеснула еще. «Вот незадача!» — хохотнула и отсалютовала чешкой. «Ты, главное, сама не пей!» — посоветовала я Сесиль. «Мало ли, как на тебя подействует, а вот мне... мне прекрасно!» Найль испуганно попятилась явно, намереваясь удрать. И такой азарт поднялся наружу из глубин подсознания, что я даже сама не заметила, как слетела с места... Скрутила взвизгнувшую наложницу и усадила ее на стул. Резким движением оторвала от ее наряда шифоновую ленту и ловко связала злоумышленницы руки за спиной, вынуждая ту пораженно моргать. Ну вот, улыбнулась жутко довольная собой. Теперь рассказывай, что задумала. Сисиль тяжко вздохнула, прикрывая глаза ладонью. Сми, «Эсми, действие яда уже не должно было пройти? Почему тебя не отпускает? Ты ведешь себя несколько развязно». Несколько развязно – неподходящее описание. Я вела себя безобразно и от души наслаждалась этим с трудом, понимая, что со мной не так. «Что вы, Сиранаэль, подмешали в чай?» «И я бы хотела это знать», – протянула, хищно оскалившись. Наэль испуганно вздрогнула, но я удержала. «Потому что это однозначно не яд. Слишком прекрасное самочувствие, но я не могу контролировать себя. Ни одной мысли в голове удержать не выходит», – пояснила и улыбнулась еще шире. Попыталась сделать вдох, мысленно приказывая себе молчать, но... Все тщетно. Меня тут же закружила эйфория, отметая все посторонние здравые мысли. «Я...» — наложница шумно сглотнула. «Ничего такого! Я просто...» Она зажмурилась и раздраженно закричала. «Отпустите меня! Вы не имеете права! Я ничего не сделала!» «Вот как!» — хмыкнула я. «Силь, бери бутыль, идем к его высочеству, пусть сам разбирается со своими наложницами!» Принцесса недовольно поморщилась, вставая из-за стола. «Лучше тебе в таком состоянии не передвигаться по замку!» «Вот еще, я отлично себя чувствую!» Заверила, рывком поднимая на Эльс места. «А если это вздумает сбежать, сама ты не справишься. Есть у меня предположение, что милая барышня пыталась выведать у нас информацию, рассчитывая, что ее напиток заставит нас говорить правду. Не так ли?» Девчушка качнула головой, поджимая губы. «Вы не посмеете!» – прошептала угрожающе. «Господин ничего мне не сделает, а вы... вы будете опозорены!» «Ну, это мы посмотрим», — коварно улыбнувшись, протянула я и взяла со стола чашку Наэль. «Открывай рот!» «Нет!» — взвизгнула она, пытаясь вырваться, но я удержала. В крови бурлил адреналин, волнами нескончаемой энергии разливаясь по телу. Такое чувство, словно я, вот-вот воспарю. Пожалуйста, я просто хотела узнать, с какой целью аж пригласил чужачек. Все, ничего больше, банальная ревность. Но я бы никогда, никогда бы не навредила ни вам, ни другим девушкам. Она закусила губу, а ее тело в моих руках дрожало, как осиновый лист. Но вот беда. я не чувствовала ни жалости, ни сострадания. Вообще, мне не терпелось все зудело от желания немедленно отправиться на улицу. Я хотела веселиться, а не слушать жалкие оправдания какой-то девицы. И если бы не крохи здравого смысла, напоила бы хитрую наложницу ее же зельем. Но делать этого нельзя. Не хватало еще, чтобы по замку бегали две невменяемые женщины. Я лишь хотела ее припугнуть, чтобы заговорила. Дальше ледышка сам разберется. А я не желала становиться соучастницей преступления. Вернула чашку с пойлом на место и покрепче перехватила дернувшуюся наложницу. Никуда она не денется, не сбежит. «Зря вы это затеяли, Сиранаэль. Мы ничего не знаем», — холодно отозвалась Сесиль. «Но ваш поступок не должен оставаться безнаказанным. Иначе вы можете повторить свою авантюру, но уже с другими участницами отбора. Что? Скажете, будто не знали, что принц ищет себе жену с континента». Она взяла бутыль и, как следует, заткнула пробкой. «Вы опоили мою фрейлину. Она – дочь советника короля. Может, хотите развязать международный конфликт? Кто ответит, если Эсмина будет опозорена из-за вашего напитка?» Наэль смотрела на принцессу широко распахнутыми глазами, и в них плескалась ненависть, злоба, обида. «Если узнаешь, с какой целью принц устроил отбор, непременно сообщи нам», произнесла и невозмутимо подтолкнула Наэль вперед. Сесиль развернулась и направилась к выходу из библиотеки. Мы за ней. В этот момент меня совершенно не волновала судьба Наэль, и я была не в состоянии просчитать какие-то сложные ходы, анализировать ситуацию. «Все, чего мне хотелось, это избавиться от девчонки и отправиться гулять». Аш получил моментальный сигнал от младшего Лакшмери в момент, когда он пытался что-то выяснить о принцессе и ее незаконно рожденной сестре. Понять, какая связь между ними, скрывают ли они что-то или преследуют какие-то свои цели. от кого именно сигнал и откуда, определить было сложно. Младшие не умели формировать мысленные посылы, лишь отправляли небольшой импульс. Каждый раз приходилось самому выяснять, в чем причина тревоги, но сделать это сыну великого не так и сложно. Главное – правильно применить способности и немного логически подумать. Расширить зону поиска при необходимости. Стоило позволить силе свободно строиться по жилам, как организм наполнился колючим холодом. А мир? Мир начал меняться. Все магические нити, связывающие Аша и других носителей драконьей крови, становились видимыми. а все лишнее, мешающее, будто стиралось из радиуса видимости. Немного постараться, и можно было вычислить нить, по которой пришел сигнал, но это не потребовалось. Стало хорошо видно остаточные следы, которые сильно отличались между собой. По цвету, по плотности, по форме. Они парили дымками в прозрачном мареве. Бледная серая дымка принадлежала слуге, фиолетовая Ильнару. Он недавно ходил в хозяйственные помещения. А вот черный след, настолько густой, что, казалось, его можно потрогать, принадлежал Шиану. Дымка тянулась от северного входа прямиком к пещерам. Видимо, сигнал посылал кто-то из стражи, что защищал Великого. Им был отдан четкий приказ сообщать обо всех визитерах, даже если это сам младший принц. «Бесы, тебя подери!» – мысленно выругался Аш и, призвав силу обратно, стремительно направился к зияющей дыре, самой высокой за хребтом горы. «Почему этот недоносок вечно лезет, куда не следует? Почему снова вертится ужом вокруг Великого?» Шиан нервировал. Ашу уже пришлось заблокировать часть его сил и установить за братом круглосуточную слежку. Его поведение настораживало. Постоянные речи о том, что содержать безумного дракона невыгодно и хлопотно... о том, что Асхрон славится своей мощью и не обязательно сидеть на острове, что Лакшмери могут властью подавить не одно королевство, амбиции и аппетиты Шиана переходили границы. Аш влетел в пещеры, чувствуя, как накалился от напряжения воздух. Из глубины доносился звук лязгающих цепей и недовольный рык великого. Пламя факелов на стенах тревожно дрожало. Петляющий, мрачный лабиринт он преодолел с пугающей скоростью и остановился только, когда заметил стражу. «Ваше высочество!» – сдержанно произнес Макота, один из младших Лакшмири, которому Аш доверял больше других. Сир Аш велел никого не пускать к великому, исключительно в целях безопасности. Разум дракона нестабилен, он может не узнать вас. Ты твердишь это в десятый раз, лениво отмахнулся Шан. Великий мой отец, а я любимый сын от его нареченный. Просто уйди с дороги, произнес, угрожающе улыбнувшись, но стража осталось стоять на месте, даже не шелохнувшись. два других рядом с ним не дернулись, сохраняя каменное спокойствие. «Вы что, мараконское отродье, на виселицу захотели?» «Смертная казнь в Асхроне давно запрещена. Или ты забыл, Шиан?» Холодно обратился Аш, выступая из тени. Стражи тут же поклонились, приветствуя. «Ах!» притворно вздохнул брат, крутанувшись на пятках. «Вот именно, незапретимы казнь, эти б боялись и повиновались беспрекословно, а ты развел тут свободу выбора и слова». «Чего тебе?» равнодушно поинтересовался Аш, подходя ближе. Великий, судя по шороху, решил показаться, почуяв знакомый запах. «Стоило догадаться, что ты тут же примчишься по первому зову», — горестно вздохнул этот бездельник. «Так боишься, что отец может завещать трон мне?» «Ты в своем уме?» — флегматично поинтересовался, аж вскидывая бровь. «Даже будь, отец!» «В родном обличии он бы не передал власть тебе, она переходит по старшинству. Истинным наследником был Шен, не прокляни нас, боги, им бы и остался. Я лишь выполняю свой долг». Шиан задумчиво причмокнул губами. «Ты выполняешь его довольно скверно. Давно пора это признать, братец, и передать бразды правления мне». Тогда я оставлю твоего любимого, обезумевшего дракона в покое. Вот поэтому я и не пускаю тебя к нему. Холодно процедил, аж обходя брата. Из глубины темноты показалась морда, покрытая серебряной чешуей, которая сверкала даже в таком полумраке. Чушь! Раздраженно отмахнулся Шанс, скрещивая руки на груди. «Ты держишь меня от отца подальше, потому что он любил меня больше. Опасаешься, что старик может передать мне силу по ментальной связи. С тобой же он так общается, да?» Аж утомленно потер шею ладонью. «Мне не нравится твой настрой, цели, которые ты преследуешь». ты погубишь себя и нас за собой потянешь, а схрон падет под твоим руководством. От фигуры брата, словно тени, начали расползаться призрачные щупальца силы. Аш недоверчиво повернулся. На лице Шиана проявились металлические чешуйки и быстро исчезли. Раньше такого не было. Никто из Лакшмири, кроме великого, не мог оборачиваться драконом. Беспокойство с новой силой охватило Аша. С Шаном давно творилось что-то неладное, но если запереть его, все может только усугубиться. Хотелось до последнего верить, что брат не предаст отца, его идеалы, убеждения. Драконья морда ткнулась в плечо, едва не свалив Аша с ног. «Да не груб я с ним», — ответил он мысленно. «Прояви терпение», — отозвался отец. Шан капризный, но не злой. Перерастет. Ты слишком мягок к нему», — недовольно скривился Аш. Он мог помогать мне в поисках, как снять с тебя проклятие, но ничего не делал. Сколько я пытался его привлечь, никакого толка. «Как ты сказал!» — глухо выговорил Шан, а его глаза стремительно заволакивало пеленой тьмы. «Боги прокляли нас, и ты никогда не сможешь снять это проклятие!» «Только зря тратишь время. Когда Великий окончательно утратит свою человеческую сущность, погибнем все, и ты будешь виновником этого!» Зло отчеканил и стремительно отправился к выходу. «Вот паршивец!» — в сердцах выругался аж. «И как с ним быть?» «А ведь в чем-то он прав», — задумчиво добавил отец. Аш мучительно застонал, желая нагнать упрямца и задать хорошую трепку. «Прекрати, не говори так. Кобальтовый драк подпитывает тебя, а я... Я уже близко. Скоро найду дриаду». «А если она не согласится нам помогать?» Прозвучал в голове отчетливый смешок. Аж оцепенел. О таком он даже не думал. Ради спасения своего народа, ради благополучия великого, ради возвращения драконов. «Мне не нравится твой настрой». Осуждающе фыркнул отец, снова пихнув Аша мордой. Будь с девушкой доброжелателен, не совершай ошибок, о которых потом придется сожалеть. Я верю, ты сможешь. Хорошо. Вслух вымолвил Аш, протягивая к дракону руку. Провел по колючей морде. и улыбнулся. «Я сделаю, как ты велишь, отец. Просто продержись еще немного. Иди уже, ищи свою дриаду», — усмехнулся Великий, толкая мордой Аша в спину. На душе полегчало. Отец не мог вернуть себе человеческий облик, но он все еще здесь. Все еще в сознании и есть шанс, шанс на его спасение. «Никого не пускать», — снова повторил свой приказ. «Макота, докладывай обо всех изменениях и ставь караул только тех, кому доверяешь как себе. Понял?» «Да, мой сир», — низко поклонился страж, — «можете на меня положиться. Это я и делаю». Пробормотал себе под нос Аш и отправился к выходу, не догадываясь, что его там уже поджидают. У входа в пещеры топтался взвинченный Ильнар. «Господин!» — воскликнул он, завидев Аша. «Там...» Аш, понимающий, вскинул бровь, хорошо зная своего крайне спокойного камергера, который взял на себя еще и роль распорядителя. «Преданный...» Рассудительный, обычно невозмутимый. А тут, там принцесса из Сирана и ее Фрейлина, они связали Сирунаэль. Что? обескураженно спросил Аш, и только мысль мелькнула. Снова эсмина Девир! Ильнар достал из нагрудного кармана платок и утерся им. Они утверждают, что ваша Исаи пыталась опоить их и срочно требуют вас. Мне показалось, мисс Смина немного не в себе. Аш почувствовал, как закипает от злости, как вибрирует каждая клеточка организма. «Мисс Смина, процедил он, – «всегда немного не в себе, если вы не заметили». Выдохнул и поспешил обратно в замок, пока эта парочка не натворила дел. Связали Наэль? Серьезно? Что они за женщины такие? Варвары настоящие. Ильнар бежал впереди. Чувствовалось, как сильно он волнуется. Эта ситуация грозила вылиться в неприятный скандал. Следовало незамедлительно привести стражу и сделать так, чтобы это... Безобразие никто не увидел. Где они? спросил на ходу. Так, в южном крыле. Девушки направлялись к вам! Запыхавшись, выпалил он, аж кивнул. Ступай за стражей, перекройте коридоры, чтобы ни одна душа в крыло не просочилась, даже слуги. Ты понял? Понял, господин, понял! Зачистил камергер и рванул в казармы. «Двух пошли ко мне!» – выкрикнул Аж ему вслед и ускорился. Все же было спокойно, ни одной проблемы, пока мисс Девир не сошла на остров. Она и есть самая настоящая проблема. Аж злился, в груди клокотал гнев. «Сегодня она интересовалась устройством оранжерии». Разве девушки ее возраста и статуса не должны просто любоваться цветами и томно вздыхать? Откуда эта серьезная сосредоточенность во взгляде, Это увлеченность? Даже Ирбисы до сих пор находятся под впечатлением после встречи с ней. Настоящее стихийное бедствие, которое несет одни разрушения, и не запереть же ее. Раздосадованно подумал Аш, влетая по запасной лестнице, что вела прямиком к покоям. По коридору разносились голоса «Женский» и «Шиана». «Вот ведь!» «Эта женщина-преступница!» — властно произнесла принцесса. «Она опоила мою фрейлину и пыталась опоить меня, чтобы выведать информацию. Вы не можете ее отпустить!» «Ох, да бросьте!» – медовым голосом протянул мелкий паршивец. «У Сиры Наэль безупречная репутация, я сам могу за нее поручиться!» «Тогда пойдете как соучастник!» – невозмутимо произнесла Фрейлина, вынуждая Шиана пораженно смолкнуть. Аж запнулся. Он просто не верил. «Кто эта женщина, что так легко угрожает принцу?» «Сумасшедшая?» «Милая барышня!» — промурлыкал Шиан, пытаясь взять Фрейлину за руку. «Не стоит этого делать!» — бесстрастно предупредила принцесса. «Если ваши руки вам еще нужны, конечно!» — обворожительно улыбнулась, подавая Фрейлине какой-то сигнал. Хрупкое недоразумение только по ошибке зовущейся леди подхватило Наэль под связанные руки и толкнула вперед. «Шиан!» – испуганно всхлипнула Исаи. «Пожалуйста, ты не можешь меня бросить!» Аш поморщился, считая, что хватит стоять за углом и пора бы уже остановить это представление. «Вы нарушаете законы Асхрона, развязываете конфликт!» Совершенно другим тоном заговорил брат, сознавая, что листья улыбки не помогут. Но почему он так яростно защищает Наэль? Раньше бы он просто прошел мимо. И не оставляйте мне выбора. Чтобы защитить вашу же честь и не допустить позора, возможного скандала, мне придется применить силу. Аж дернулся, шагнув вперед, и в этот момент... произошло невероятное. Шиан грубо толкнул Фрейлину в сторону и достал из-за пояса кинжал, видимо, чтобы разрезать путы. Правда, он не успел ничего сделать. Аж даже не понял, что именно произошло. Ба-бах! Слишком стремительно Шиан рухнул на пол, выбивая из щелей между досок пыль. Фрейлина придавила его руку коленом, а горлу приставила острие его же клинка. Когда он успел перекочевать ей в руки, аж судорожно сглотнул, не веря своим же глазам. «Еще движение, и я расценю ваши действия как угрозу моей госпоже», — совершенно невозмутимо отчеканила Фрейлина. «Сира Наэль никуда не пойдет, пока мы не передадим ее в руки замороженного принца. Где он, черт побери? Я уже устала тут торчать». Она выпрямилась, отпуская Шана, обернулась и наткнулась взглядом на Аша. В светло-ореховых глазах не было удивления или испуга, только сверкающий каким-то безумием азарт. «А вот и наше снежное чудо!» «Высочество!» – пьяно улыбнулась она, счастливо посмотрев на принцессу. «Наконец я смогу погулять, а вы тут сами!» Она резко крутанулась, взмахнув рукой и метнула кинжал в стену. Он со свистом пролетел мимо лица Аша и воткнулся в картину. Точно в центр мрачной полной луны над бушующим океаном. «Оружие – это не игрушки!» произнесла назидательно, погрозив Шану пальцем. Аш на секунду прикрыл глаза. «Точно опаили», — подумал смиренно и резко выдохнул, намереваясь во что бы то ни стало остановить ненормальную фрейлину. «Чудовище не должно покидать стен замка и выходить к людям». «Ой, не дай лакшми!»